Глава пятая. Я дверь затворил, потом обернулся опять. Да, он. Прежде бывало, я его страшно боялся. Очень он дрался, безо всякой милости. Ну а теперь, мол, то что он бояться? Нет, что-то не так. Конечно, с первого взгляда дул захватило, и будто палкой огрели по затылку. Уж больно неожиданно, а потом отошло и слышу в себе. Теперь не по-прежнему, страшно да не особо, справиться можно. Батьке было лет пятьдесят, а с виду и побольше. Волосы у него были длинные, нечестные, висели как мох, и глаза сверкались под них, как будто сквозь траву. Они были черные, безо всякой седины. И борода была такая же, косматая да черная. В лице у него не было краски, и на открытых местах кожа была белёсая. Не так, как у людей бывает белая кожа, а как-то зеленым налетом, Как брюхо бывает у жаб или у дохлых рыб. Одежда на нем была, одни трепья. Он сидел на стуле, изложив ногу за ногу. На одной ноге башмак лопнул, и пальцы вышли наружу. Он ими пошевеливал. Шляпа его лежала на полу, и верхушка на ней провалилась, как старая кровля. Стою и гляжу на него. И он тоже глядит и покачивается на стуле. Я свечку поставил, вижу окно раскрыто. Значит, он тоже залез по навесу. Он меня смотрел с ног до головы. А потом говорит... Видишь, какой фронт? Нос-то должно быть задрал на самое небо. Может, задрал, говорю, а может, и нет. Поговори у меня. Я уж вижу, набрался ты дури, пока меня не было. Я из тебя дурь-то вытрясу. Изволите учиться, говорят, грамоте умеете. Ах ты, хочешь быть лучше отца своего. Отец-то ведь неграмотный. вря рылом мне вышел. «Я с тебя сшибу форсу. Кто и подбил-то тебя на эту глупость? Ну, кто, говори?» «Да все, говорю, вдова». «Вдова? А ее кто просил совать свой бабинос не в собственное дело?» «Никто не просил». «Ну, я ей уже покажу. А ты смотри у меня. Школу забудь, слышишь? Набили мальчишки голову дрянью». а он и нос задрал. Хочется ему быть лучше отца родного. Вот я тебе дам хорошую школу. Матка твоя, небось, не умела читать и писать до гробовой доски. Да и во всем роду ни один человек не умел. И я не умею. А ты напустил на себя такую шалость, от тебя выучу. Ну-ка, почитай, послушаем. Я взял книжку и стал читать про генерала Вашингтона и про войну. Полминуты читал, он как ударит по книжке, она и перелетела через всю комнату. Вот тебе, когда так. А я-то еще и не верил. Думал, не брешешь ли. Ну, парень, еще раз говорю, не вводи меня в грех. Я с тебя шкуру слуплю. А если услышу опять про школу, то и башку оторву. Хорош, сынок. Тут он увидел у меня картинку синюю с желтым, три и пастух. А это что? Говорит. «Это, — говорю, — мне подарили за то, что я уроки хорошо учу». Он и перервал картинку пополам. «Вот я тебе подарю штуку получше. Кнуть, кременный!» Минуту посидел, поворчал, а потом опять. как куколка! Сам ты картинка! А это что, кровать, простынка, зеркальце еще коврик на полу, чтобы ножки не студились?» «Ух ты! А родному отцу приходится валяться со свиньями в хлеву? Ну и, сынок, нет, я из тебя выколочу спесь». «Ну, будет». «Люди говорят, ты стал богачом?» «Что ж, правда или нет?» «Нет, говорю, вранье. «Послушай, ты у меня держи ухо востро. Лучше меня не морочь». Итак, у меня руки чешутся. Я ведь второй день в городе. И все говорят про одно, про богатство твое. И даже внизу на реке говорили про то же: Затем я сюда и пришел. Ты завтра достань эти деньги, я их возьму. Нет у меня никаких денег. Врешь ты. Деньги твои судьи, Течера. Возьми у него это мои деньги. Да, нет же у меня денег, сами спросите, у тычера. Пускай он скажет. Спрошу, не бойся, я у него вытащу деньги из самой глотки. Ну а сколько у тебя в кармане? Давай-ка сюда. Доллар есть, говорю. Да мне самому начать я хотел на тебя самого выкладывая. Ну-ка. Он вырвал монету и прикусил ее зубом, чтобы испытать, не фальшивые ли, и тотчас говорит Пойду в город водки куплю, цел день и капли во рту не имел. Тут он вылез на крышу тотчас, голову просунул назад и выругал меня еще раз за то же самое, будто я нос задрал и хочу быть лучше родного отца. Я думал, что он уже ушел, а вдруг его голова опять показалась. Он мне говорит про школу. Не то поймаю, и шкуру спущал. На другой день он напился пьяный, пошел к судье тетчеру и стал буянить. Деньги хотел отобрать, да не дали ему. Тут он побожился, что доведет дело до суда. Судья Тэтчера и вдова Дугла сами подали в суд и стали хлопотать, чтобы совсем отобрать меня от батьки и одному из них быть надо мной опекуном. Но в суде был новый судья, который недавно поступил на должность и не знал ничего в моем старике. Он и сказал, что не надо в судах расстраивать семьи бескрайности и всё-таки лучше оставить ребенка при отце. Так что судья тэтчеры вдова остались ни с чем. «Ой, радовался батька, ног под собой не слышит, а мне так и наговаривает». Если не достанешь денег и есть тебе кожу, сдеру». Я сходил и занял три доллара у судьи тычера. Батька взял и напился вдрызг и пустился по городу. Уж он и поорал, и поругался, и куролесил до самой полуночи, пока его не забрали в кутузку. А на утро сводили к суде и опять посадили на целую неделю. А он говорит, «Все равно, а сыну своему я, отец и хозяин, он у меня будет как шалковый». Как выпустили его новый судья и говорит, «Постойте, я из него человека сделаю». Позвал его к себе в дом и одел и накормил. За один стол посадил. Рядом с собой. Словом сказать, нянчился с ним, как с собственным сыном. А после ужина стал ему говорить о вреде пьянства. И так говорил, что мой старик проследился. Хлопец, говорит, — «погубил я собственную жизнь. А теперь, — говорит, — с сыздно начну». Так стану жить, что никто и сучка не найдет. Только, мол, пусть господин судья поможет ему хоть немножко и не погнушается им. А судья говорит, надо тебя целовать за эти слова. Да и сам заплакал, и жена его тоже заплакала. А батька говорит, обо мне никто и не думал, каково мне терпеть. А судья говорит, верно, мой милый. А батька опять, жалость надо иметь к такому человеку. А судья... Правда, мой друг. И тут они все заплакали втроем. А когда собирались ложиться спать, батька встал и протягивает руку и говорит: Милости господа, и вы, молдамы, тоже. Вот вам рука моя, возьмите ее. Это была рука скота, а теперь уж не так. Теперь это рука человека. Этот человек выступает на новую дорогу. Вот сейчас умереть, коль неправда. Заметьте себе слова мои, не забывайте их. «А я не забуду, вот вам рука. Теперь будет чисто, берите, и бойтесь». И так они друг за дружкой трясли ему руку, и все плакали. А жена судьи взяла и поцеловала ее. Батька за рок подписал, что больше не пить, крест снизу поставил по безграмотству. А судья говорит, это минута самая высокая во всей моей жизни». После того они положили его спать в самой парадной комнате на чистой постели. Вот среди ночи батька проснулся, И захотелось ему выпить, да так страшно, мочи никакой нет. Он и полез из окна сперва на навес, а потом по столбу и на землю. Новый сюртук заложил в кабаке, за что, самой крепкой. Забрался обратно и давай хлестать. А перед светом опять полез. пьяно раз да и свалился с навеса на землю. Левую руку вдох в двух местах изломал, Да так и замерз бы до смерти, как бы не подобрали его. А в ту комнату сразу и зайти нельзя было. Хоть в лодке плавай. Судья-то ужасно обиделся. Такого лечить, говорит, можно только дубиной по темени, а больше ничем.